Через час я снова позвонил в Ирландию. «Чего?» Я отодвинулся от рубки и поморщился. «С чего вы взяли, что она бесплодна?» Ирландец орал так, словно хотел докричаться до меня из Ирландии без телефона. «Да она вообще ни дня не болела с тех пор, как была же ребенком. Кой черт вам это наплел?» Об этом говорили на аукционе. «Чего?» К негодованию добавилась тревога. «А сколько за нее дали?» Я сказал «Сколько». Мне пришлось отодвинуть трубку от уха дюймов на десять. Слышно все равно было очень хорошо. Похоже, все жертвы Вика Винсента были наделены отменными легкими. «Я же сказал соседу, чтобы он поднял цену до десяти тысяч и обещал вернуть деньги, если ему придется ее купить самому». Но у него сдали нервы на шести пятистах, сказал я. Убью мерзавца! Судя по его тону, он не шутил. Я сказал этому парню Вику Винсенту, что я в его помощи не нуждаюсь. Я и сам вполне способен позаботиться о том, чтобы моя лошадь пошла за хорошие деньги. А теперь смотри, как оно вышло. Нет, это ж надо. Он заклокотал от ярости. «А что предлагал вам Вик?» — спросил я. «Он обещал поднять цену до десяти тысяч и потребовал половину того, что получит сверх этой суммы. Половину! Представляете!» Я предложил ему одну пятую. Это и так бешеные деньги. Он сказал «половину или ничего», а я ответил, что тогда ничего и пусть катится к черту. «А в следующий раз вы пойдете на его условия». «В следующий раз?» Тут до него, видимо, дошло, что такое может повториться не единожды. «Ну?» — он заметно притих. Наступило продолжительное молчание, и когда он заговорил снова, стало ясно, что он успел прикинуть, какую выгоду может принести содействие Вика и осознать, во что может обойтись новый отказ. «Ну, может, я и соглашусь?» Когда я снова увидел Эдди Ингрэма, он, как и его марджи, широко улыбался Вику. Все трое стояли чуть ли не в обнимку. Я злорадно подумал, что вовсе не обязан говорить Эдди, что с кобылкой все в порядке. Если она окажется лучшей племенной кобылой века, что ж, по делам дураку. Вечером, ближе к концу торгов, когда Николь уехал обедать, Меня схватил за руку какой-то человек. «Мне надо с вами поговорить». Мои нервы были так напряжены, что я готов был дать ему в морду и кинуться прочь, но тут сообразил, что сердится он не на меня. Он сказал, что он бывший владелец жеребенка от транспортера, которого Файндл, агент Уилтона Янга, купил за 75 тысяч фунтов. Он говорил, брызгая слюной, и был совсем не похож на человека, чья лошадь продана за астрономическую сумму. Он настаивал на том, чтобы я выпил с ним и выслушал его. «Ну ладно», — сказал я. «Мы стояли в углу бара, пили бренди и имбирное пиво, и он с горечью изливал мне свои невзгоды. Я слышал, что Вик Винцент на вас ополчился, потому я вам это и рассказываю». Он явился ко мне на прошлой неделе и купил у меня же ребенка за 30 тысяч. «Ничего себе!» – ахнул я. Частные продажи до аукциона не поощряются. Каждая лошадь, заявленная в каталоге, должна быть выставлена на торги, разве что владелец предъявит справку от ветеринара. В противном случае продавцы и покупатели – могут воспользоваться аукционным каталогом как источником бесплатной информации и рекламы и вовсе не посылать лошадь на торги, а устроителям аукциона это невыгодно. Они сдают каталог и организуют аукцион и хотят получать свои 10% за труды. На некоторых аукционах каталог вообще выпускают только в последнюю минуту, из-за того, что в противном случае половина сделок заключается частным образом до аукциона. А каталоги, выпущенные с запозданием, сильно осложняют мою работу. С другой стороны, я знал, что некоторые заводчики, не желая платить комиссионные, продают лошадей за хорошие деньги частным образом и потом всячески сбивают цену на аукционе. «Неудивительно, что у строителей аукционов предпринимают ответные меры». «Вик наобещал мне с три короба», — говорил заводчик, кусая губы. «Он говорил, что если никто больше не будет торговаться за жеребчиком, они не станут поднимать цену выше тридцати тысяч. Чтобы вам не пришлось платить комиссионные, он уставился на меня». «А что такого? Бизнес есть бизнес». «Ну-ну, продолжайте». «Он обещал, что если цена дойдет до пятидесяти тысяч, он отдаст мне половину того, что будет выше тридцати». «Он выпил бренди залпом, поперхнулся. Я ждал». «А теперь, теперь». «Он был не в силах говорить от распиравшего его негодование». «Представляете, что он мне сказал? Хватило же наглости». «Он говорит, что мы договаривались о пятидесяти тысяч, а все, что сверх того, он берет себе». «Да, в этом было своеобразное изящество». «И что, вы подписали сделку на этот счет?» – спросил я. «Да». «Что ж, очень жаль». «Очень жаль, и это все, что вы можете сказать?» Я вздохнул. «А почему вы не хотели рискнуть и выставить жеребчика на свободные торги?» вместо того, чтобы продать его Вику? — Потому что он сказал, что вряд ли за жеребчика дадут на торгах больше тридцати, но у него есть клиент, который согласен дать тридцать, и мне следует воспользоваться этим. — А вы когда-нибудь раньше имели дело с Виком Винсентом? — с любопытством спросил я. — Напрямую нет. И, если честно, я был польщен, когда он лично явился ко мне домой. Польщен. Он с грохотом опустил свой стакан на один из маленьких столиков, расставленных по бару. Сидевший за столиком человек поднял голову и махнул нам рукой. — Присоединяйтесь к клубу, — сказал он. — Я немного знал его. Мелкий тренер из одного из северных графств, который временами приезжал на юг, чтобы купить новых лошадей для своих владельцев. Он разбирался в лошадях не хуже любого барышника. Я считал, что его владельцам повезло. Он всегда покупал лошадей сам, и им не приходилось тратиться на комиссионные барышникам. Тренер был не столько пьян, сколько подавлен. «Ублюдок этот ваш Вик Винсент», — сказал он. «Присоединяйтесь к клубу противников Вика Винсента». «О чем это вы?» Рассеянно спросил заводчик. Нет, вы представляете? спросил тренер, не обращаясь никому конкретно. Я много лет покупал лошадей для одного владельца. Очень хороших лошадей. И что? Он встречается с Виком Винсентом, и Вик Винсент убеждает его разрешить ему, Вику, купить для него лошадь и покупает. И что же потом? Потом я тоже покупаю ему лошадь, как всегда. И что же? Этот Винсент жалуется моему владельцу и говорит, что я не должен покупать лошадей, потому что лошадей покупает он, Вик Винсент, и ему за это платят комиссионные. Можете себе представить? Тогда я жалуюсь своему владельцу и прошу, чтобы этот Винсент больше ему лошадей не покупал, потому что я предпочитаю тренировать лошадей, как их сам выбрал а не тех, которых выбирает для меня этот Винсент. И как вы думаете, что было потом?» Он театрально развел руками, ожидая ответной реплики. «И что же было потом?» — вежливо спросил я. «Потом мой владелец говорит, что я несправедлив к Вику Винсенту, забирает от меня своих лошадей и передает их другому тренеру, которого посоветовал ему Вик Винсент». И теперь Винсент с тренером вертят им, как хотят, а он этого даже не замечает и думает, что лошадь будет в два раза лучше, если она стоит в два раза дороже. Заводчик слушал молча, потому что был слишком занят собственными горестями. А я слушал молча, потому что верил каждому слову в этой невероятной истории». Люди, покупающие скаковых лошадей, доверчивее, чем любая пенсионерка, отдающая все свои сбережения любезному комивояжеру. Люди, покупающие скаковых лошадей, покупают мечты и готовы поверить любому, кто посулит им молочные реки с кисельными берегами. Золотые россыпи находят немногие, но все продолжают искать. Я с улыбкой подумал, что следовало бы организовать... Общество защиты легковерных владельцев. И Константин с Уилтоном Янгом могли бы стать его первыми клиентами. Заводчик и тренер взяли себе еще выпивки и уселись считать раны. Я оставил их наедине с их печалями, вернулся на аукцион и принялся торговаться за рослого жеребчиком, но безуспешно. Жеребчик ушел к Вику Винсенту за сумму. Вдвое большую той, что мне разрешили истратить. В торгах участвовал и Джимми Небелл. Я видел, как Вик потом сунул ему десятку и похлопал по плечу. Вот и еще один легковерный владелец заплатил Вику вдвое больше, чем следовало бы. Прямо куром на смех. Однако Вик не был расположен смеяться и шутить. Он поджидал меня на автостоянке. Не успел я выудить из кармана ключи и отпереть дверцу машины, как в лицо мне ударил свет фонарика. «Выключи эту штуку к чертовой матери», — сказал я. Фонарик погас. Проморгавшись, я увидел, что вокруг меня на расстоянии трех шагов стоят человек семь. Я оглядел их одного за другим. Вик Винсент и рыжий Йоркширец Файнделл, Рони Норт и Джимми Белл. И еще трое, с которыми я тоже каждый день встречался на аукционах. Все серьезные, как на похоронах. «Вы что, линчевать меня собрались, что ли?» — поинтересовался я. Никто не засмеялся. Да и мне было не до смеха.